Крова восьмая. Исключение. Осталось игроков 5837 из 13 тысяч. Решение Брахмана было похоже на то, что я сам принимал не так давно. Только если я обрёк на смерть сотню солдат, то он порядка полутысячи игроков своей фракции. Чуть меньше, чем ожидалось. Из крепости вышло несколько больше, так что, похоже, кто-то уцелел. Те же разведчики, например. Или, возможно, даже кто-то из непосредственных участников битвы. Вопрос не то чтобы риторический, скорее не имеющий практического значения. Полагаю, если сразу верно оценить ситуацию и обратиться в бегство, то покинуть зону поражения до взрыва шансы имелись. Тем более, судя по полученной информации, архонтов было меньше сотни. И даже с учетом гончих о сплошном кольце окружения там речи не шло, так что при наличии соответствующих навыков... «Дива!» — я поравнялся с девушкой. «Ты случайно не в курсе, что с брахманом?» Верховный жрец Шива успел передать, что собирается покинуть миссию, вот только барьер, окружающий мир гоблинов, не гарантирует стабильной работы малой карты возврата. Учел ли он этот фактор в своих планах? К слову, раз есть малая карта, то логично предположить существование как минимум еще и большой, и, возможно, средней. Не знаю. Если бы Шива не пал, то Гера могла бы уточнить, но сейчас ситуация другая. Даже если Брахман уцелел, то на время выпал из поля зрения богов. Он жрец, так что на нем нет чужих меток, и прошло слишком мало времени, чтобы найти его иными путями. Например, озадачить поисками правительства. пожала она плечом, послать людей к его дому, просто позвонить ему на мобильный. Сам понимаешь, последнее сработает только если он захочет идти на контакт. чтобы ты сам сделал на его месте? Умение примерить на себя чужую точку зрения всегда было моей сильной стороной. Что я бы делал на месте бывшего верховного жреца, потерявшего изрядную долю власти, соратников, не знающего деталей гибели Шивы и не склонного к излишней доверчивости? Цель... Тут все до более очевидно. Воскресить своего бога. Что насчет методов реализации? Набрать новых последователей не получится, даже если у его Кхатванги имелась такая функция, сейчас она должна быть заблокирована. Однако кто сказал, что последователей можно искать только среди игроков, и что они вообще должны быть системными? Человечество тысячи лет как-то обходилось в этом вопросе без помощи системы. «Не думаю, что Брахман будет скрываться», — озвучил я результаты, — «не слишком долго, по крайней мере. Если он жив, то наверняка попытается заручиться помощью индуистов, а затем отправиться в один из шести оставшихся храмов, договариваться о воскрешении Шивы. И миллиард последователей за спиной дадут гарантию, что Брахмана не только выслушают, но и отпустят». «Богам нужна паства, и портить отношения сразу с шестой частью человечества не будет даже... Великий Сет. Кажется, он там самый неадекватный». «Неплохо, но сейчас важнее другое». Дива замолчала, давая мне возможность опять угадать ответ. «Сегодня у нас прямо день загадок. Портал все еще открыт?» «Не совсем». кивнула жрица. Врата удалось разрушить, но нет никаких гарантий, что эмиссары не откроют новые, или даже несколько. У нас не так много времени, как может показаться. Других порталов пока нет. Несмотря на наличие у нас дронов, туман войны накрывал большую часть Сара. Там могли бродить десятки тысяч врагов, а мы об этом узнаем только когда они ударят нам в спину. Не самая приятная мысль. Нету. покачала головой дива, боги наблюдают за этим миром, такое не прошло бы незамеченным, однако попытки их создания не прекращаются. Пусть враги в реальной жизни и не респаунятся, но возможность получать подкрепление из-за пределов карты ничуть не лучше. Получается, что даже если сейчас в тылу относительно спокойно, вряд ли идилия продлится долго, Тем не менее, я и раньше понимал, что заявленные на миссию три года, по сути, иллюзия. Во многом именно поэтому и рвался к храму, невзирая на все риски. «Значит, нам просто нужно успеть раньше», — озвучил я банальность. «Кстати, скоро мы будем на месте». Стена была совсем близко. «Еще час, и мы пересечем очередную разграничительную линию и окажемся в третьем круге». «Мы достигли пролома к середине дня». И здесь нас уже ждал отряд сопровождения. Единственное место, которое нам было никак не миновать. — Я серый лев, двенадцатый прайд, — отдал ч, -ч, -ч, ч воинское приветствие командир. Генерал Зулу прислал нас проводить вас до места встречи. — Прайд? — переспросил я. — Слово, конечно, красивое, и если человека не смущает, что его прайд состоит из девяти суровых чернокожих мужиков, то кто и такой, чтобы осуждать чужие культурные традиции? В плане «любовь» к громким названиям. Зулу ведь тоже не просто так объявил себя генералом. «По-вашему, отделение», — отозвался Серый Лев. «Или десяток». «Спасибо за разъяснение», — кивнул я. Представляться не было смысла, системную информацию он мог считать и сам. «Ну, показывайте дорогу, львы». Несмотря на то, что двигались мы по условно-дружественной территории, это ничуть не мешало мне подозревать всех и каждого. Меры предосторожности мы только усилили. Просто, на всякий случай, уж слишком важен наш груз. Ближайший к нам форт, африканский, представлял собой отдельный квартал, превращенный в точку обороны. Дороги перекрыли баррикады, собранные из хлама и мешков с землей, универсального материала в современной фортификации. были бы лопаты а почвы камней или песка везде хватает преграда так себе нежить надолго не остановит но для этого тут и нужны пулеметы верно мы приготовили дома для ваших людей не стоит там и так тесно мои люди разобьют лагерь чуть в стороне но генерал приказал «Я не собирался заводить свою армию в возможную ловушку. Заминированные дома, например, легко превратятся в братскую могилу. Пока предатель жив, мне не стоит забывать об осторожности. Генерал приказал тебе, не мне. Я с радостью навещу своего друга. Чуть позже». «Так точно». В итоге в форт я вошел только через пару часов в сопровождении полусотни солдат. Охрана чисто символическая, но с учетом того, что здесь меня ждали остальные члены круга, более чем достаточно. Если я лезу в ловушку, то большее число бойцов даст лишь больше трупов. Впрочем, один мой сигнал, и моя армия атакует лагерь, ну а я в любом случае как-нибудь выберусь. Цинь-Лун, 15, Билл-Мичиган, 21, Саут, 10, Зулу, 15, Дива. 12, Рю, 12, Лиза, 13, ну и я сам, 25, конечно. 8. Иронично, часть имен сменились, но число осталось неизменным, по крайней мере пока. Официальной причиной сбора круга был вопрос справедливого распределения моего груза, даже звучит неприятно, но делиться придется, вопрос с боеприпасами тут стоял даже острее, чем мне изначально казалось. Не знаю, как насчет обороны, но еще одно наступление мои союзники явно не потянут, так что каждый из них хотел получить все сразу и побольше, побольше. Вполне разумное желание, но за все нужно платить, так или иначе. В качестве места сбора выбрали резиденцию принца. Так было проще накрыть всех изуритов разом. Впрочем, предатели в теории тоже лелеяли подобные планы. Прикончить лидеров конкурирующих фракций, забрать сумки с оружием, а потом самостоятельно отправиться к храму и посвятить алтарь великому Сету. Гениально. Само собой, Зулу согласился, и теперь здание окружали его бойцы. Вопрос лишь в их истинных целях. Главная проблема Сауда заключалась в том, что принц не являлся жрецом, а значит не имел связи и не знал о произошедших в их союзе изменениях. Иначе давно бы все бросил и сбежал. Не в развалины, конечно, а прочь с проваленной миссией. Я покачал головой. Не люблю хитрые планы, они слишком ненадежны. Любая неожиданность и появляются лишние трупы. Однако и казнить одного из нас, не дав ему высказаться в свою защиту, было бы неправильным. И с мнением остальных приходилось считаться, хотя, как по мне, в данном случае презумпция невиновности выглядит форменным идиотизмом. Впрочем, какие цели каждый преследует на самом деле, я мог только догадываться. По идее, о предательстве Сауда жрецы должны были узнать уже давно, но он все еще вместе с нами, живой и здоровый. Или великий Сет раскрыл эту информацию лишь недавно, от него всего можно ожидать. «Прежде чем мы продолжим, я хочу предложить тост». Сауд подошел к небольшому столику и взял один из разномастных стаканов. «В прошлый раз, оказавшись в этом мире, люди были разрознены и слабы. Мы сумели объединить их, отбиться от гоблинов и заложить основу для будущего. Пусть некоторых уже нет с нами, но их жертва не пропала зря. Сегодня мы сильны и как никогда близки к победе». «Возьмите эти бокалы и давайте выпьем за это». Я подошел ближе и взял почти пустую бутылку. Судя по этикетке, вино было весьма и весьма дорогим, с земли, из тех, цена которых измеряется тысячами долларов. Как нерационально. Поболтав бутылкой в воздухе, я убедился, что она почти пуста и сделал осторожный глоток прямо из горла. «Ну, неплохо, наверное». Знаний, чтобы оценить, на каком склоне и в какой провинции собирали виноград, мне не хватало, но вкус приятный. Нужно запомнить название. Исцеление. Поддержать тост решились далеко не все. Сауд специализировался на ядах и с высокой долей вероятности собирался нас сегодня прикончить. Мечник демонстративно вылил свой стакан на пол и отбросил в сторону. Несколько не по плану, но, похоже, пора. «Активировать временной барьер 100 ОС, уровень 25, 197 из 500!» «Похоже, нас раскрыли!» — хмыкнул принц, делая шаг назад. Вот только все пошло не так, как он ожидал. Солдаты Зулу, в числе прочих, атаковали людей Сауда. Вокруг развернулась бойня. Список агентов был известен, и живыми они нам не нужны. Я тоже успел принять участие, ударив одного из доставшего пистолет слуг копьем в горло. Внимание, вы получили 20 О.С. 217 из 500. Внимание, вы обнаружили и уничтожили предателя. Удачно, что дополнительное задание позволяло не получать кровавую метку. Главное, не ошибаться с поиском виновных, но с этим проблем не возникало. Все закончилось так же быстро, как и началось. Все предатели внутри зала были мертвы, а те, что оказались снаружи, умрут чуть позже. В таких схватках важно, кто нанесет первый удар, а здесь внезапность была на нашей стороне. Никто даже не успел взмолиться о пощаде, в воздухе пахло кровью. «Что это значит, Зулу?» Сауда, как и договаривались, не тронули. В его руке была карта, но сейчас она не поможет. Барьер не позволит сбежать. Время снаружи замерло, а значит, ответа со стороны сервера не последует. Запрос, отправленный в пустоту. «Им все известно, мой друг», — отозвался Зулу. «Великий Сет сказал, что наш союз разорван». «Им известно действительно все?» — отозвался Сауд. — В том числе и то, что ты планировал от них избавиться, забрать оружие и самостоятельно захватить алтарь? — И это в том числе, — кивнул Зулу, делая глоток. — Ты отравил вино, верно? Однако никакие яды не действуют мгновенно, а значит, это не поможет. — Он отравил фостух, — поправил Цинь-Лун. У меня есть навык определения ядов. Вино чистое. «Зато все пространство вокруг него отравлено, и облако распространяется в нашу сторону». «Тогда, может, будет проще сразу его пристрелить?» предложил мечник. «Ты не можешь выстрелить, у него навык», напомнил Зулу. «Впрочем, у меня тоже иммунитет к ядам. Если хотите, я сломаю ему ногу». «Стойте, стойте!» Поднял руки Сауд. «Я попался. Какой мне смысл вас теперь травить? Это не сработает. Но на этот случай у меня есть нечто более интересное». Сауд продемонстрировал пульт детонатора. «Ну да, конечно. Бомба. Как предсказуемо». Впрочем, умение блокировать действия взрывчатых веществ давно известно и уже не уникально. Главное, чтобы заряд не оказался слишком далеко. «Он блефует!» поморщился Зулу. «Мои люди проверили здание перед встречей!» «Кир, найди!» — мысленно приказал я, и призрак нырнул куда-то вниз. Конечно, это не осталось незамеченным, но никто не сказал ни слова. «Хотите рискнуть?» — облизнул губы Сауд. «Полагаю, что нет». «Я не против!» — улыбнулся Зулу. «Легко быть храбрым, если не веришь в угрозу». «Взорви свою бомбу и дело с концом. Давай, мне даже интересно, хватит ли у тебя духу». «Ты же знаешь, что хватит». «Не уверен, ты ведь не хочешь умирать», — покачал головой Зулу. «Ты молод, богат, красив и силен. У тебя есть власть, деньги и женщины. Ты будешь цепляться за жизнь до последнего». «В раю у меня не будет недостатка в этих вещах». «Ты присягнул Изуру. Неужели ты думаешь, что после этого попадешь в рай?» «Кто знает. Но ты прав, я действительно предпочел бы договориться. Снимите барьер, позвольте мне покинуть миссию, и никто не пострадает». «Ты всерьез считаешь, что мы так просто тебя отпустим?» — вмешался мечник. «Ты предал человечество». «Возможно, я предал вас, но не человечество. Напротив, именно его я и пытаюсь спасти». «Изур, бог архонтов, он не станет вырезать людей, наш мир ценен для него именно в текущем виде, многомиллиардное население, технологии, товары. Если он получит алтарь И, то земля войдет в его империю на правах протектората, а тот, кто ему в этом поможет, станет одним из богов объединенного пантеона. Таково его слово». При этом Сауд выразительно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на Рю. Вот же ублюдок, даже здесь не удержался от попытки вбить клин между нами. «А зачем тебе, Изур, если ты сможешь забрать алтарь себе?» – спросил я. «Ты действительно веришь в эти сказки?» – отозвался Сауд. «Все, что у тебя есть, надежды и предположения. Уверен ли ты, что станешь богом, а не бог станет тобой? Изур гарантировал, что я сумею сохранить свою личность, и он даже отдаст мне в жены прекрасную нефрит». «И это я после этого верю в сказки», — хмыкнул я. «Ты уверен, что хоть что-то из сказанного правда?» «Я верю в свои слова. Изур разумен и не будет творить зло ради зла. Ему невыгодно уничтожать наш мир. От обезьян или пауков такой милости ждать не придется. Того же самого результата мы добьемся, если победит кто-то из земных богов». «Так ли это?» «Да, один из них усилится, но хватит ли этого, чтобы отогнать всех желающих?» Мы получим лишь шанс, не более, отсрочку перед новой войной. В союзе с Изуром у Земли будет больше возможностей. Семерка просто слишком жадна, чтобы склонить голову. И что? К черту софистику, прервал я. Каковы бы ни были причины, он нас предал. Маркус мертв. Мне жаль, что он погиб. Правда, не отступил я. Тогда давай мы тебя простим и все забудем. Мне снять барьер? Хватит, вмешался Циньлун. Он практически не врет. «Может быть, слегка искажает факты, не более?» «Полагаю, мы услышали достаточно. Настало время для голосования. Я предлагаю плен!» Первым же и высказался Цинь-Лун. «У меня как раз есть карта раба!» «Предатель должен умереть!» — не согласился мечник. «Без вариантов!» «Помнится, я был третьим!» — поднял голову Сауд. «Если у меня осталось право голоса, то я предлагаю меня отпустить. Снимите барьер, и я уйду!» Смерть! сказал Зулу, и нужно подумать, как скрыть предательство одного из нас. Для всех будет лучше, если он погибнет героем. Главное, чтобы тело можно было опознать. Сволочь, не благодари. Это все, что я могу для тебя сделать. Очередность голосования была установлена давно, следующими шли Брахман и Александр, но их обоих сегодня не было, как и седьмого Маркуса. Теперь я. В какой-то степени наши пути были похожи, и он и я выбрали свободу, просто он в итоге проиграл. Но сумел бы я второй раз отказаться от покровительства Геры, не будь у меня страховки в виде гарантированного воскрешения, так что за само согласие я его не винил. Проблема в том, что вместо того, чтобы искать выход, он с полной отдачей начал служить новому господину. Поиск и передача информации, финансирование, информирование и легализация агентов. Полагаю, он просто хотел выжить, но вряд ли это можно считать оправданием. Понимание мотивов вовсе не гарантирует прощения. «Смерть», — сообщил я, — «ничего другого от тебя я и не ожидал». Криво улыбнулся Сауд. «Ну а что скажешь ты, Дива? Похоже, наше братство для вас ничего не значит. Тоже мечтаешь увидеть мою голову отдельно от тела?» Три против одного. Каждый следующий голос мог решить судьбу предателя, но не похоже, чтобы принц чувствовал себя загнанным в ловушку зверем. Тянет время. То, что карта возврата не сработает, он уже должен был понять. Так на что он рассчитывает? На свою бомбу? «Рабство», — высказалась Дива. Именно она, девятый, вошла в наши ряды, десятый, если считать Дмитрия, но его вступление было оформлено несколько позже. «Ну а ты, юноша», — слегка поклонился Сауд, — «ты должен умереть, но я проголосую за плен», — отозвался царю, — «если у тебя есть хоть капля чести, то ты убьешь себя сам». «Возможно, так оно и случится». Сауд демонстративно покачал детонатором. «Но выгоду из этого извлекут только наши общие враги. Хотите, чтобы храм захватила Великая Гис или обезьяньи предки? Вообще кто-то из новеньких? Три против трех. Ну что скажешь, Лиза, мне нажать на кнопку? Я за казнь. Нажимай. Четыре против трех. Ну вы сами это выбрали». Сауд щелкнул кнопкой, и ничего не произошло. Как, в принципе, и ожидалось. Вот только спокойнее на душе от этого не стало. Интуиция? «Что-то не так!» — крикнул Циньлун. «Убейте его! Немедленно!» Зулу прыгнул вперед, взмахнул топором, увернулся от взмаха сабли и ударил обухом, практически снеся предателю голову. Не самое приятное зрелище. «Ты же хотел, чтобы тело можно было опознать!» — уточнил я. «Проведут генетический анализ. К тому же ничего еще не кончено. Я не получил опыт». Труп подернулся дымкой, и голова собралась обратно. На полу не осталось ни капли крови, словно Сауда вообще не убивали. Зулу был готов и метнул топор, однако слегка опоздал. Жертва просто провалилась прямо сквозь пол. «Найдите его!» — прорычал Цинь-Лун. Но на этот раз дополнительные указания никому не требовались. «Поиск жизни!» Кто-то бросился к дверям, но я уже примерно представлял, куда он делся. «Единственным шансом для предателя было сломать барьер до того, как его догонят». «Блинг!» «Где-то неподалеку раздалась автоматная очередь, и следующее сообщение я воспринял без особого удивления». «Внимание! Временной барьер поврежден!» «Сволочь!» Я успел в последний момент, ударив копьем в спину. Автомат выпал у него из рук, а затем барьер вокруг здания рассыпался. «Внимание! Получено дополнительное задание Уничтожение проекции алтаря. Д. Описание. Уничтожьте проекцию алтаря, принадлежащую великому Изуру. Награда повышение репутации». «Ты опоздал!» «Вероятно, Сауд хотел сказать что-то еще, но я не собирался позволить ему улизнуть в последний момент». «Раскол! Внимание! Вы получили 100 ОС 317 из 500». «Внимание! Вы обнаружили и уничтожили предателя!» Решением большинства ты исключаешься из состава круга в связи со смертью. Впервые вижу, чтобы из одного человека выпало сразу две карты. Одна – обычный навык, а вторая – красная. Очередной привет от Изура. Я, не глядя, бросил все в трофеи, включая тело, в кольцо. Думаю, дыра в груди не помешает его опознанию. «Я нашел тебя, босс!» вынырнул откуда-то со стороны призрак. «Взрывчатки нет, но будь осторожнее, у него в подвале проекция алтаря». «Да, Кир, спасибо», — кивнул я. «Я уже догадался». «Картинка, наконец, сложилась». Пока мы тут разговаривали, его люди активировали портал. Вот только барьер не позволил ему сработать, так что Сауду требовалось любой ценой его снять. Для начала путем переговоров. Свои шансы сделать это силой принц оценивал здраво. Если бы мы не считали ворон, играя в справедливый суд, то обошлось бы без этих проблем». «Что происходит?» – раздался голос мечника. «Он сбежал?» «Сауд мертв», – отозвался я. «Всем покинуть здание». Портал в подвале, я его уничтожу. Активировать разгон, блинк. Прыгал я почти наугад, но сплошной слой земли оставлял немного точек выхода. Просто взяв расстояние с запасом, я в итоге оказался там, где и планировал. В подвале было не очень светло, но пары лампы света от самого портала вполне хватило, чтобы сориентироваться. Я успел вовремя, на эту сторону перешли всего трое. Архонт, игрок, ранг Д, уровень 25. У его спутников уровни были поменьше, пятнадцатый и восемнадцатый. Однако устраивать дуэли я не собирался, не тот случай. Ты хорошо поработал. Доложи обстановку. «Системный язык. Слова доносились слегка растянутыми, но я все равно его понимал. Похоже, меня приняли за одного из предателей. С учетом моей высокой репутации с великим изуром, не особенно удивительно. Да и кому еще быть рядом с алтарем в момент его активации? Ну, помимо трупов. Похоже, Сауд сумел найти кого-то достаточно безумного, чтобы принести себя в жертву. Вопрос, что делать мне? В честном бою шансов мало». Стрелять по архонтам или проекции алтаря явно бесполезно, их прикрывала дымка божественной защиты. Прежде всего нужно закрыть портал, и тут требовалось или божественное оружие, или много-много взрывчатки. «Почему ты молчишь, червь?» процедил архонт. «Разве ты не видишь, кто перед тобой? Если бы не твои заслуги перед господином, я бы уже...» С той стороны перешли еще двое, причем один из них оказался пауком, а второй обезьяной. Враги договорились между собой? Черт, будь моя телепортация более точной, я мог бы оказаться прямо у проекции алтаря и уничтожить его мечом, но сейчас ставить на это было бы глупостью, так что я выбрал второй вариант, как более надежный. «Прошу простить, я не сразу нашел слова от радости». «Говорить под разгоном куда сложнее, но сейчас мне было не очень важно, поймут ли меня. Достаточно просто выиграть немного времени». «Бомба! Бомба! Бомба!» «Ты! Что ты делаешь? Схватите его!» «Похоже, они не такие уж тупые. Кольцо позволило мне вытряхнуть достаточно взрывчатки разом, так что оставаться здесь больше не имело смысла». «Блинг! Полет!» Пять секунд озвучил я новые сроки. Я был слишком быстр, следовало оставить возможности остальным убраться подальше. Дать им больше времени я не мог. Архонты могут обезвредить заряды или просто выбраться из здания. Впрочем, мне и самому не стоит тут задерживаться. Блинк! Приземление, кнопка детонатора, взрыв. Мимо просвистели камни, а здание дрогнуло и сложилось внутрь. Все же взрывчатки я не пожалел. Теперь нужно вернуться обратно и убедиться, что этого хватило. Внимание! Проекция алтаря Великий Изур уничтожена! Путь закрыт!